Никто не смеет убивать моих родственников, мистер Андерсон, без того, чтобы не быть убитым самому. «Проваливай отсюда, маленький оборванец!» орал я, не помня себя от бешенства. «Да, мистер Андерсон, да!» Он улыбнулся и гордо вышел из комнаты. Но далеко он не ушел. Три здоровенных мексиканских парня сгробастали его и потащили назад в контору, а один из них вырвал из его рук оружие. Комнату начали быстро заполнять люди. Я поспешил выскользнуть из нее. Перекрикивая шум, звучал голос Джоя. Я, «Я убил его! Убил! Вы слышите меня? Томми и Джимбо! Я убил эту собаку!» Выбравшись на улицу, я добежал до Мейзера и, плюхнувшись на сиденье, помчался прочь. Послышался звук приближавшихся полицейских сирен. Когда я приехал домой... Я был весь разбит и исходил холодным потом от страха. Больше всего меня беспокоило, займут со мной копы или нет. Вышагивая по гостиной, я убеждал себя, что никто в Валамед Бар по имени меня не знал. Только бармен знал, что я дважды заходил к Диасу, и он же знал что я находился в кабинете, когда Джой спустил курок. В суматохе мне удалось смыться, и я был уверен, что никто не заметил моего исчезновения. Все было бы хорошо, если бы копы не начали задавать вопросы. Джои схватили. Будет открытый процесс, и кто может сказать, втянут ли меня в это дело или нет? Полегче, малыш, полегче. Успокаивал я себя. Ты хорошо относился к мальчику, он тебя не выдаст. Я налил себе виски, откинулся на спинку стула я осушил стакан. Что же теперь делать? Диас мертв, но Нэнси и по фере живы. Связываться с парочкой Джонс по ферри было опасной игрой. «Барт, крошка!» — сказал я себе. Ну, «Пошли последний поцелуй миллиону баксов и скажи ему «гуд Теперь только бы не попасться копом в лапы, а ты все летаешь в облаках». «Возвращайся к лучшему агентству и продолжай работать за чечевичную похлебку, да найди себе новую куколку, не слишком шикарную, и тяни, тяни, тяни лямку, пока полковник не решит, что тебе пора на пенсию. Обоснуйся где-нибудь в Штатах и жди смерти». Я налил себе новую порцию и выпил. В этот момент зазвонил телефон, но я не подумал даже взять трубку. Это Берта звонит. Но сейчас мне не хотелось с ней разговаривать. Пусть себе звонит. Вдруг раздался звонок в дверь. Звонили настойчиво, не снимая пальцы с кнопки. Копы. Я вскочил на ноги и посмотрел на часы. Было 23.05. Вновь раздался звонок причесав рукой волосы, расправив смявшиеся подушки, я шагнул в холл. Сердце стучало молотом, мысли крутились вокруг возможности что-нибудь половчей солгать, когда Лепский обрушит на меня крат вопросов. Звонок зазвонил в третий раз. Я подошел к двери и дрожа открыл ее. За дверью стояла Глория Корт. Не дожидаясь приглашения, она прошла мимо меня в холл, а из него прямо в гостиную. Ее-то как раз здесь не хватало, подумал я. Пришла за своими десятью тысячами долларов, которые я ей обещал. Волоча ноги, я последовал за ней. Послушай, Бэби, начал я... Заткнись! Оборвала она меня. И слушай, что я тебе скажу. Она плюхнулась на кушетку и посмотрела на меня с таким выражением, которое, может быть, только на женских лицах, когда они желают посеять в ваших сердцах смятение.